Итак, дни мои протекали в приятнейших из всех возможных занятий, и, будучи счастлив, я готов был в этом блаженном состоянии примириться с теми, кто в конечном счете не причинил мне вреда, а лишь сделал мое ощущение счастья еще более острым, воздвигнув на моем пути временной преграды. Мы с Тео не строили твердых планов, но оба знали, что придет день, когда нам не нужно будет расставаться. Настанет ли этот день через год или через 10 лет, мы готовы были терпеливо ждать, а пока что кто делились своими планами с нашей верной наперсницей идти. Во время прогулок в экипаже мы присмотрели несколько хорошеньких домиков, которые, как нам казалось, могли бы подойти молодой паре, не располагающей большими средствами. Мы изобретали всевозможные ребяческие способы, как навести экономию. О да, конечно, мы были как Стрефон и Хлоя, хижина и краюшка черного хлеба, вот и все, что нам было нужно. Гамбой, и Молли будут прислуживать нам, что они, между прочим, продолжают делать и по сей день. Кто в 20 лет боится бедности? Испытания только укрепят нашу преданность друг другу. Сладкая печаль ежедневных разлук делала лишь упоительнее завтрашнюю встречу. А расставшись, мы бежали домой и принимались писать друг другу те незабвенные письма, которые пишут в подобных обстоятельствах все молодые люди и девушки». И хотя моя жена бережно хранит их все в большой жестяной коробке из-под сахара, которая стоит в ее спальне в шкафу, и я, признаться, как-то раз заглянул в них и даже нашел, что некоторые написаны довольно мило, тем не менее я сим выражаю свое желание, изъявляю свою волю наследникам моим и душеприказчиком Сжечь все эти письма, не читая после нашей с супругой кончины. Выполнить же этот долг повелеваю сыну моему капитану для которого, как мне хорошо известно, чтение моей рукописи не представляет интереса. Эти тайные признания, доверявшиеся почте, а иной раз верной моли или гамбо, предназначались только для нас двоих, а отнюдь не для наших потомков. Из нескольких коротких писем, прибывших к нам одно за другим, мы узнали, что после смерти прославленного полководца наш дорогой Гарри был оставлен адъютантом при новом командующем, генерале Амхерсте. В середине октября поступило известие о капитуляции Монреаля, а затем и всей Канады. И в коротенькой приписке к тому же письму Гарри сообщал, что теперь он думает попроситься в отпуск и поехать домой проведать матушку, которая, сообщал капитан Воллинтон, судя по ее письмам, стала злющая, как медведь. Что послужило причиной этой злобы, мне нетрудно догадаться, хотя ее когти не могли дотянуться до меня. Я писал брату очень подробно все, что произошло со мной в Англии. А затем 25 октября прилетела весь о том, что его величество скончался в Кенсингтоне от удара, и нами теперь правит Георг III. Боюсь, что мы не слишком огорчились. Какое дело до атридов тем, чьи сердца полны «эрота моунон»? Лишь любовью. Греческая. Молодой принц был скромен, красив, отважен. Мы с открытой душой верили молве, которая приписывала ему все эти добродетели, и кричали «Ура!» вместе с толпой других верно подданных, приветствовавших его вошествие на престол. Нам, обыкновенной молодой влюбленной парочке, нашептывающей друг другу нежности в укромном уголке, и в голову не приходило, что это событие может как-то повлиять на нашу судьбу. Но кому дано знать, как великие события могут отразиться на его жизни? Наш малыш Чарли в своем чартер-хаусе возымел неистовое желание немедленно увидеть нового короля, так как по случаю его вошествия на престол доктор Крисиус устроил своим ученикам каникулы. И вот когда я, Чарли, Ти и Тео, мистер Тео уже настолько к этому времени окрепла, что могла пройти довольно много миль пешком, слушала перед Севиль-хаусом на литер филдс Как герольды возвещают начало нового царствования, какой-то карманный воришка стянул часы с цепочкой у стоявшего рядом с нами джентльмена, был пойман и отправлен в тюрьму, и произошло все это единственное по причине вошествия его величества на престол». Не умри старый король, джентльмен с часами и цепочкой не оказался бы в толпе, часы не были бы похищены, и воришка не был бы пойман и не получил бы нарядную порку. Точно так же и на судьбе многих прямо или косвенно отразилось это великое событие, и даже на судьбе таких незаметных людей, как мы. А произошло это следующим образом. Лорд ротом был близким другом о густейшей семьи из хауса знавший и ценивший по заслугам его многочисленные достоинства. Сам же он, в свою очередь, больше всех людей на свете любил своего соседа и старого соратника Мартина Ламберта и всегда утверждал, что благороднее его нет джентльмена на земле. И лорд Бьют, пользовавшийся первое время неограниченным влиянием при дворе нового короля и исполненный в начале своего недолгого и не слишком для него счастливого пребывания власти, благородного стремления оказывать покровительство везде, где он видел подлинные заслуги, составил себе чрезвычайно высокое мнение мистера Ламберти на основании отзывов его старого и верного друга. В это время мой и Гарри, старинный друг-священник Сэмсон, бесчетное количество раз побывавший за этот год в тюрьме и хранивший в душе неистребимую ненависть к Каслвудске и столь же стройную привязанность ко мне и к моему брату, занимал пустующую кровать моего дорогого Гарри. В собственной квартире он не появлялся в избежании встречи с Бейлифом. Я любил общество Сэмпсона, ибо более забавного шутника в священническом облачении свет еще не родил. И к тому же он разделял все мои восторги, расточаемые в адрес Мистео, и никогда не уставал и клялся мне в этом. Выслушивать их он восхищался, и право, мне кажется, вполне искренне. И Карпезаном, и Покахонтасом мог читать наизусть целые монологи из этих трагедий и с не меньшим чувством и выразительностью, чем сам Барри или Кузен Хэгган. Сэмпсон был постоянным посредником между леди Марией и теми из ее родственников, которые не отрекались от нее и, будучи сам вечно в долгах, никогда не отказывался сочувствии другим беднякам, всегда готов был распить с ними кружку пива и пролить слезу над их судьбой. Его знакомство с миром ростовщиков было поистине фантасмагорическим. Он хвастливо утверждал, что никакому другому священнику не дадут столько денег под залог, как ебу. Разумеется, он никогда не платил своих долгов, но и должникам своим прощал легко. Вечно пребывая в бедности, он все же ухитрялся постоянно помогать своей нуждающейся младшей сестре. Едва ли когда-нибудь более щедрый, добрый и беспечный плут скалил зубы из-за решетки долговой тюрьмы. Говорят, что я люблю окружать себя паразитами. Признаюсь, я испытывал глубокую симпатию к Сэмпсону и уважал его, пожалуй, больше, чем многих людей, более достойных уважения. Узнав, что лорд Бьют, вошел в состав кабинета, Сэмпсон принялся клятвенно заверять меня, что его милость большой поклонник моего драматического искусства, что он был в театре, видел моего карпизана и пришел в восторг, что он клялся Сэмпсон, и сам мог бы не хуже сыграть роль короля, и несомненно, найдет для меня должность, соответствующую моей знатности и талантам. Он требовал, чтобы я посетил приемную его милости. «Я не желаю. Да и все мы, Эсмонды, горды, как сам Люцифер. А уж, если на то пошло, наш род ниже любого самого знатного рода в Европе. Да черт побери, кем были предки его милости, когда мы, Эсмонды, уже были владетелями больших графств, воинами и крестоносцами? А те кто были? Жалкие оборванные шотландцы, черт побери, промышлявшие рыбой на своих островах. А теперь времена переменились. Теперь шотландцы в фаворе. Но об этом лучше помалкивать». — Я не против его возвышения, — сказал Сэмсон, — но он должен позаботиться и о вас, и о нашем драгоценном, благородном, храбром капитане, и он это сделает, — черт побери, — зарычал достойный пастор. А когда месяц спустя после своего вошествия на престол его величество приказал поставить Ричарда Третьего в Друри-Лейн, мой капеллан бесился, клялся и божился, что он еще увидит его величество в Ковен-Гарден на представлении Карпезана.